Глава двадцать седьмая. Ва-банк! Погода к концу июля совсем испортилась. Дожди шли не переставая. Температура резко упала, словно началась осень. Впрочем, полени было всё равно. На душе было мерзко и тоскливо, а мутные грозовые тучи лишь добавляли негатива. Промаявшись дома всю среду, девушка собрала рюкзак и поехала на электричке к своим родителям в ближайшее Подмосковье — Тем более у них как раз начался отпуск. На станции её встретил отец на машине, как всегда, ворча, что долго её ждал. Полина только улыбнулась. Это был своего рода ритуал. Он всегда приезжал раньше, хотя точно знал, когда приходит электричка, и всегда добродушно приезжал. Ещё и погода не к чёрту. пробасил он, завершая свою тираду, отъезжая от станции под ливнем. — Хорошо, что взяла выходной. Дома тебя ждёт сюрприз усмехнулся он. «Какой сюрприз?» — недоверчиво спросила Полина, подозревая, что её младшая сестра опять отожгла. Иногда ей казалось, что её семья может посоревноваться в сумасшествии со Светкиной. Всё началось несколько лет назад, когда отцу предложили хорошую должность на заводе в Подмосковье. Сначала он ездил на работу из Москвы, а потом они с матерью открыли для себя счастье огорода и загородной жизни. Продали квартиру, Купили дом с участком, развели целые звериницы с курей, уток и прочей живности, увлеклись выпечкой домашнего хлеба. Мать стала разводить кроликов на продажу. Затем отец построил баню, а дальше процесс стал необратимым. Полина, уже студентка, на отрез отказалась переезжать и стала снимать комнату в Москве. А младшая сестра ездила в школу на автобусе по два часа туда и обратно, угрожая, что уйдет после 9 класса в колледж и будет жить с Полиной или в общаге. Родители лишь виновато улыбались, но продолжали самозабвенно играть фермеров. И если Полина с пониманием отнеслась к их решению, то Арина по полной отыгрывала роль взбалмошного подростка. Не успев и выйти из машины, Поля услышала гневный крик матери, ругавшейся на младшую сестру. Выбежав из машины под ливень, Поля опередила отца и побежала к дому, боясь окончательно промокнуть. Но у крыльца её перехватила Арина и, схватив за руку, утянула в беседку, спрятанную в кустах жасмина. «Привет, я рада тебя видеть», — хмыкнула Поля, рассматривая свою сестрёнку, которая после её последнего приезда умудрилась вставить серебряное колечко в нос и заплести дреда длиной по лопатке. Матерет из из-за этого?» Полина осторожно потрогала одну скрученную в жгут прядь светло-каштановых волос. «За это она орала неделю назад», — отмахнулась Арина, доставая из корзины в углу старый чёрный зонт. «Тогда ты -то опять натворила?» — закатила глаза Поля. Сделала татуху и спустила на это все деньги. На последний сеанс немного не хватало, и я попросила добавить на кеды, а вместо кед маман вот это увидела. Рина с усмешкой задрала толстовку — и Поля увидела очертания красивого корабля, покрытого мазью под пищевой плёнкой на её правой лопатке. «Зачем?» — спокойно спросила Поля. «Там всё равно шрам был уродский, и я давно хотела татуху. Мать теперь боится, что я всё тело забью и покачусь по наклонной. Родители с тобой посидеют?» «Ой, они посидели, когда спалили, как ты куришь, и узнали, что вместо меда ты поступаешь на экономический. Их золото отказалось стать хирургом». — хихикнула Рина, открывая зонт. — Пошли гулять. Мама через час успокоится и допечёт блины. Поля хотела возразить, но, вспомнив, что злой маме лучше не попадаться на глаза, а дать время остыть, взяла младшую сестру под руку и пошла гулять под дождём, чувствуя, как кеды с носками моментально становятся насквозь мокрыми. Дан раздражённо бросил кучу документов на стол после совещания и устало сел в кресло. Телефон надрывался в кармане. На часах было всего три часа дня, а он чувствовал, что сейчас взорвется то ли от усталости, то ли от ярости. Не выдержав бесконечно пронзительный Войрингтона, он поднял трубку, даже не посмотрев, кто звонит. Но уже через минуту Даниил весь напрягся. Звонил его хороший знакомый, которого он попросил проверить свои догадки относительно махинации Финдира. Федя тоже был аудитором, причем старше и опытнее его самого. Иногда Дан консультировался с ним относительно совсем сложных дел, потому что именно Фёдор и привёл его изначально в аудиторскую фирму, где он начинал карьеру. «Ты был прав», — приветствия начал Федя. «Я поспрашивал наших знакомых, они подставные. Где может быть его фамилия? Мне нужно больше улик. Где он мог подписать своей рукой? Без Факсимельки? Дэн забыл, как дышать. «Фоксимиля». Эта клише-печать, которая воспроизводит собственную подпись человека, позволяет визировать документы от имени руководителя без их участия. Примечание автора. «Успокойся», — тут же строго гаркнули в трубке. «Ты, как всегда, слишком нетерпелив. Зачем, толком не разобравшись, уволил 20 человек? Идиот! Я тебе сколько раз говорил, перепроверять всю сотню раз и подозревать всех». «Тебе крупно повезло, что твоя ассистентка оказалась умнее тебя и полезла в тендеры. Сейчас будет тяжело найти все документы и...» «Ты дашь советы или будешь и дальше говорить, что я кретин?» — раздраженно спросил Дан, уже жалея, что рассказал Федя. Особенно уязвилось, что без Полины он бы ничего не смог. Точнее, сам-то он это понимал. А вот то, что Федя его в это тыкал, как кота нашкодившего, совсем не нравилось. Но, к сожалению, Федя дал не тот совет». Всё это он уже делал, но тщетно. в Денис хорошо почистил всё за Финдиром. Айтишники тоже ничего не смогли достать. Оставалось только идти к Алексею сразу с тем, что есть, но тогда Финдир уйдёт с украденными деньгами, а это слабая победа. Ну почему в этой компании все так некомпетентны?» Дан обхватил голову руками. Мозги готовы были взорваться от работы, от истории с Финдиром, Но почему-то Дан опять возвращался мыслями к Полине и злился все больше и больше. Злился, что она наорала на него и ушла, когда он попытался проявить заботу о ней. Бесился на себя, что хотел ей позвонить. Раздражался, что Света опять сделала паршивый кофе, которым только травиться, а не пить. С ума сходил от сообщения Алексея, что в пять часов опять совещание, а ему в пять надо в Германию звонить по поручению того же Алексея. И Полина, Полина, Полина! Дан швырнул органайзер с ручками и карандашами на пол, и тот с треском сломался. Зам ослабил чёрный галстук и растёкся в своём кожаном кресле, как медуза, выброшенная на берег. Рука бездумно стала листать контакты в телефоне. Надо было бы позвонить и наорать на директора по персоналу, который приведёт ему нового главного экономиста к пенсии. Но Дан задержался на контакте Полины в телефоне и тупо уставился на дисплей. Разозлившись, он швырнул телефон на стол, окончательно выйдя из себя, и, как назло, в дверь постучали. Дан со своей манией к педанству на мгновение устыдился беспорядка в своём кабинете, а затем просто плюнул и лишь прибрал документы на столе, приглашая посетителя войти в кабинет. Промелькнула мысль, что жизнь над ним издевается, потому что в кабинет вошёл тот самый юристик, с которым Полина хихикала в столовой. Ромки стало не по себе. Так злобно и пугающе на него не смотрел даже Илюха в первые месяцы работы, а у черного глаза были как у маньяка, с холодным синеватым блеском из-под черных ресниц. Немного выше ростом, худее, чем он, но явно жилистый и крепкий. Интересно, Ромка смог бы ему навалять или хотя бы успеть придушить его же галстуком? — У меня мало времени. Вы скажете, зачем пришли? — хищно спросил Даниил Александрович, деловито поднимая с пола сломанный органайзер. — Ромка? Все же привыкший к своему строгому отцу и разной степени бешеным взглядом от старшего братца, быстро пришёл в себя и начал рассказывать, что пришёл по деликатному вопросу. «Я весь внимание». Дан снова посмотрел на юриста в упор. «Что Полина в нём нашла, что так глупо хихикала его шуточком?» «Не увольняйте Полину», — твёрдо сказал Ромка, думая, что его сейчас тут же и расчленят, потому что зам вдруг побледнел от бешенства. «Что вы сказали?» «Ну, рассказывай». Арина убрала зонт. Дождь прекратился. Они все гуляли и гуляли по мокрым улицам посёлка. «Что рассказывать?» Грустно спросила Полина, игнорируя пятое сообщение от Светки, что на работе и в её личной жизни полный трындец. Она была ужасным другом, но сейчас у неё не было сил на чужие драмы. «Ты взяла отгул на любимой работе, выглядишь чернее грозовой тучи над нами и согласилась гулять со мной под дождём» самодовольно сказала младшая сестра, морщась. Свежая татуировка побаливала. «Боюсь, тут дело в мужчине». «С чего ты взяла?» — раздраженно спросила Полина. «Ой, мне пятнадцать, а не пять», — весело сказала Арина. «Рассказывай давай». «Если в двух словах, то мне нравится мой начальник. Он об этом знает, но я ему не нравлюсь. и Я не могу больше с ним работать. А еще он постоянно недоволен моей работой». Унижает меня и считает идиоткой, хотя я очень стараюсь, и раньше в компании никто меня дурой не считал. Вздохнуло Поля. «Эй!» — Арина развернулась и поднялась на цыпочки, чтобы обнять старшую сестру. «Да пошёл бы он подальше. Увольняйся, если не хочешь там работать». Но Поля замялась, не зная, что сказать. Глаза снова стали мокрыми от слёз. «Он так сильно мне нравится, и так обидно, что я старалась, а он всё равно считает меня пустым местом, что в работе, что как женщину». «А ну не реви, а то я ему уже врезать хочу». Рина тряхнула дредами и нахмурилась. «Он того не стоит. Мужики вообще редко стоят того, чтобы по ним убиваться и так страдать. Ты-то своё счастье найдёшь, а вот он своё просрал. Таких, как ты, очень мало. И я говорю это не только потому, что твоя сестра». Родители тоже расстроятся, что я увольняюсь. Хорошая компания. Повышение было не за горами и... И насрать. Это всего лишь работа, а ты не последний кусок хлеба доедаешь. Хватит. Дыши и живи проще. Да, обидно, но всё к лучшему. Найдёшь лучше. И мужика, и работу. и за родителей не волнуйся. Пока есть я, ты всегда будешь лучшей из сестёр. Самодовольно заметила Рина. — Они тебя любят, просто переживают, — хихикнула Поля. «О, да, и теперь агитируют, чтобы я в мед пошла, раз тебя не смогли заставить. Но они ещё не знают, что я поступила в колледж на графический дизайн. Я даже в общаге не нуждаюсь. Буду с Лизкой снимать хату у её родственников задешево. «Мама с папой тебя убьют!» — ахнула Поля, представляя, какой будет скандал, что младше не пойдёт в десятый класс. «Да, поэтому я скажу им в августе, когда с хатой всё точно склеится». Пожала плечами Ирина. Поля, иногда надо идти даже против собственных родителей. Они пусть живут своей жизнью, а ты живи своей. Я рада, что они играют фермеров, но я задолбалась кормить кур и гонять в школу на автобусе на другой конец Москвы. И называй это юношеским максимализмом, но я буду делать то, что я хочу, а не то, что хотят они. В конце концов, я поступаю в колледж, а не вступаю в секту. Ты решила увольняться, так вперёд. Не терпи унижения от какого-то надменного выскочки с детскими комплексами. «И когда ты так успела повзрослеть?» Поля с невероятной нежностью посмотрела на сестрёнку, которая незаметно взрослела, а ей всё казалось, что Аринка — маленькая девочка, которая любит стричь Барби и складывать облизанные невкусные конфеты обратно в вазочку. «Ну хватит уже умилений. Что ты как бабушка? Придумал лучше, как отмазать меня от маминого гнева за тату. Она прям бешеная была. Сказала, что пристрелит из папкиного охотничьего ружья. Давай ещё часик погуляем». Улыбнулась Поля, глядя в хмурое небо, напоминавшее ей глаза Даниила Александровича. «Он исчади ада!» Ромка уже полчаса жаловался Светке на Ресепе, оглядываясь, нет ли за спиной Чернова. «Я после разговора с ним сам захотел уволиться. Как Полтос с ним вживала столько месяцев!» «Наше, поле образятся доброты и терпения!» Грустно вздохнула Светка, сама едва не плача из-за того, что Полина увольняется. «Зря я к нему пошёл за польку просить. Он вообще озверел от моих слов», — сказал Ромка, ловко воруя пирожок из Светкиного лотка с едой. «Рома, он идёт по коридору. Беги!» Просить дважды не пришлось. Юриста как ветром сдуло. А вот Чернов нашёл новую жертву в лице Светки и злобно спросил у неё, почему ему ещё не принесли корреспонденцию на стол. «Я расписывала ваши поручения по отделам и не успела принести письма». «Может, вам стоит меньше смотреть сериалы на работе, и тогда будете успевать?» Ядовито поинтересовался зам. «Я не смотрю сериалы», — пискнула Светка, думая, что не доживет до конца рабочей недели с этим психом. «Светлана, врать будете в другом месте. Если к моему приходу у меня в приемной не будет корреспонденции, я лишу вас премии и объявлю выговор, уже второй на этой неделе». «Как скажете», — смиренно сказала Светка, решив не напоминать, что у нее не бывает премий. Даниилу казалось, что жизнь идёт по кругу, как кольцевая ветвь метро. Опять Алексей задержал всех на совещании. Опять вынес всем мозги, пустой болтовнёй, не по делу. Опять после совещания задержались они со Смирновым. Опять их выжили, как два лимона. Опять Финдиру порхнул раньше всех, сказав какую-то чушь. Опять Смирнов отчитывался за рекламщиков, к которым не имел никакого отношения. Опять Дан отчитывался за Финдира и ещё кучу людей — к которым не имел никакого отношения. Опять, опять, опять. И только редкие проблески мыслей о Полине разбавляли привычный ритм. Насколько она близка с тем юристиком, что он приполз к нему просить её не увольнять. Дан проверил его личное дело. Исключительно в рабочих целях, разумеется. Этот Рома не женат и детей нет. Какие у них отношения с Полиной? Средний балл в дипломе у этого Ромы невысокий, а практику он проходил в каком-то подмосковном городишке. «Как его к ним в компанию взяли?» «А Полина!» «Чернов!» Дан резко подскочил и понял, что пропустил последнюю фразу Алексея. Стало стыдно за себя. «Я полностью с вами согласен», — не моргнув, сказал Даниил. «Правда?» — задорно улыбнулся Алексей. «Отлично!» Начальник повернулся спиной к парням и пошёл вглубь своего огромного кабинета к мини-бару. «Я убью тебя!» — простонал Илюха, взбешённо глядя на Дана. «Ты зачем согласился с ним выпить? Мы теперь до ночи не уйдем!» Вздохнул он, ослабляя галстук. «На что я согласился?» Дан закрыл глаза, думая, что хочет оказаться где-нибудь на другом конце земли. Через полтора часа Илюха все же смог сбежать, а вот Дан нет. От природы малопьющий он чувствовал, что коньяк вот-вот польется из ушей, а шеф все еще был трезвый, как стекло. Дан пытался отказаться и не пить, но шеф его не слушал и подливал. Когда Дану показалось, что мир перевернулся вверх тормашками, Алексей вдруг стал вести разговоры за жизнь, и Дану пришлось нехотя отвечать. Пьяный язык сдерживать было всё сложнее, но Дан всё равно не раскалывался. «Ну, что ты за человек такой?» — весело хихикнул Алексей. «Как ёрш. Я же вижу, что парнишка ты нормальный, скрытный только и нелюдимый. На встречах очень людимый и обаятельный». Криво улыбнулся зам ой на встречах все мы такие почему ты в жизни такой кремень издержки профессии выкрутился дан жениться тебе надо а то совсем сухарем станешь подмигнул шеф от женщины одни не проблемы недовольно сказал дан выпивая очередную стопку коньяка тебе вроде двадцать а рассуждаешь как мальчишка ты знаешь по тебе тут все бабы сохнут снова захихикал алексей а ты такой неприступный что они страдают молча и хорошо что молча на работе надо работать Тем не менее, Дан покраснел. Он и не представлял, что нравится такому количеству женщин. Это казалось странным. Ещё страннее это было слышать от Алексея. «Из всех моих подчинённых ты самый занудный. Хоть бы разок с похмелья пришёл», — засмеялся Алексей. «Благодаря вам завтра приду». Дан обречённо смотрел, как ему наливают ещё стопку, а ведь Илюха предупреждал, что рано или поздно это случится. Если шеф захотел с тобой выпить, всё, назад дороги нет. «Ну, раз уж ты всё о работе, скажи мне, как там наш спор? Ты ещё не сдался?» — весело спросил Алексей. «Генка хороший парень, я с ним с института знаком. Не без греха, мужик, но он не обворовывает меня и компанию». Дан моментально начал трезветь, отодвинул стопку в сторону. В эту минуту ему стало почти жалко Алексея. Он верил в своего друга, а друга-то и не было уже давно. Дан попытался представить, если бы какой-то пацан к нему подошёл и нагло сказал, что Макс — говна кусок, чтобы он сделал. В лучшем случае, в морду дал по-мужски. Возможно, заключил бы такое же пари, чтобы выиграть и посмеяться над оппонентом. Но если бы Макс правда был плохим, какое это было бы разочарование? Дан тряхнул головой и взъерошил волосы. В любом случае, он предпочитал правду, какой бы она ни была. Больше всего он терпеть не мог иллюзорную ложь. «Послушайте, на самом деле я...» «Я оказался прав. Это Геннадий махинировал. У меня уже есть доказательства по поводу его предыдущих операций и практически есть по поводу нынешних». «Данил!» Алексей тут же побыгровел от злости. «Я тебе говорил и говорю сейчас. Это не Гена». «Нет, это ваш Гена». Дан почувствовал, что всё, край. Говорить надо сейчас, и не важно, что не хватает доказательств. Он выложит всё». Я связался ещё раз с уволенными мной. Они признались, что он им говорил, как делать проводки по липовым контрагентам и сливать на офшорный счет. И это голословно. Доказательство где? Ты уже это говорил. Нигде нет его подписи или фамилии. Нет ни одного доказательства. Он открыл липовую строительную фирму. Вы спускаете деньги на постройку филиала, а он большую часть денег оставляет себе. Не может этого быть. Алексей покраснел ещё сильнее. Может. «Завтра мой фотограф принесёт компрометирующие фото, и завтра же я принесу вам отчёт обо всём. А пока что просто послушайте. Вы разыгрывали тендеры среди трёх строительных фирм, которые лично отбирали. Выиграла одна, были заключены договоры. Вы поручили это подписать Гене, как и работы по стройке, потому что сами были заняты переговорами с немцами и командировками. Гена заверил вас, что всё нормально, и принёс вам поддельные договоры. На самом деле, в последний момент... С вашей строительной компанией разорвали контракт, а стройка ведает подставная фирма Геннадия. Вы сливаете кучу денег напрямую Гене». «Ложь. Я видел, стройка идёт полным ходом, и договоры настоящие. Почему же тогда строительная компания, которую послали, не связалась со мной, как с главой фирмы?» «Их подкупил Геннадий, полагаю. А стройка идёт. Да только строит там дешёвку из пенопласта, а не мечту архитектора, как вы планировали. Хорошо. Дайте мне договоры, которые изначально вам принёс Гена». Алексей открыл свой ноут, а затем пошёл к сейфу. Даниил думал, что сердце остановится. Он врал, что есть фотограф с компрометирующими фото. Он врал, что уже получил информацию и подготовил отчёт. Он просто пошёл ва-банк, взяв пример с Полины. План созрел сам собой. Финдир. Подчистил всё, но не мог почистить те оригиналы, что были у Алексея. А чтобы получить их у упрямого шефа, Дан решил выбесить его так, чтобы он сам сунул под нос Дану необходимые отчёты и договоры. И тогда придётся быстро соображать, где ошибки и провалы Финдира. Потому что Алексей прав. Пока что Дан обвиняет его голословно. Но Федя предупредил, на что надо будет сразу посмотреть и проверить. И Дан всё сделал, как сказал Федя, опираясь на наводки Полины. Не учёл только, что придётся работать в усмерть пьяным. Через час Дан убедил Алексея и самого себя. Алексей, сам не понимая того, помог Чернову найти последнее доказательство махинации Финдира. И тогда Алексей молча открыл новую бутылку коньяка и начал пить. Дан хотел уйти, но ему не позволили. Зам думал, что Алексей будет на него злиться или как минимум захочет побыть один. Но ну, шеф, наоборот, говорил, что он молодец что он его лучший сотрудник и завтра получит свою огромную премию. А ещё что он сделает его новым финдиром, а с Геной разберётся сам. На часах была глубокая ночь. Дан хотел спать и блевать коньяком одновременно. Алексей же пил и звонил своим парням по поводу Гены. Попутно он открывал всё больше ужасных вещей про финдира на которые раньше не обращал внимания. В какой-то момент Дан перестал его слушать, снова думая о Полине. Чертова компания! Чёртова Полина! Почему здесь всё пошло вверх дном? Почему он стал играть в команде? Почему нарушил все табу и связался с подчинённой? Почему так важно стало доказать Алексею, что его друг кретин? Почему так страшно стало представить Макса на месте Гены? Почему он стал другим за эти месяцы? Почему он не радуется выигранному спору и деньгам, а думает, где Полина? Я бы не смог сделать это сам. Вдруг сказал он, глядя в пустоту перед собой. Впервые в жизни хотелось признать, что недостоин Лавров. Вспомнились слова Полины, что он бесчувственный и не думает о других. И захотелось сознаться в этом, хотя бы Алексею. Возможно, виной был тому коньяк, но Даниил думал о Поле. «Мне помогала моя ассистентка». Он смотрел на Алексея, который, казалось, его совсем не слышал, переживая свою личную драму, и думал о девушке, которая была рядом с ним всё это время. Все месяцы их совместной работы она, сама того не зная, поддерживала его, вносила в его размеренную до тошноты выверенную жизнь искорки своего сумасшествия, окрашивая её в новые, незнакомые раньше цвета. Сколько бы Дан ни пытался врать самому себе, ему нравилось в ней всё то, что он, казалось бы, должен был презирать. Её непосредственную наивность, которая больше подошла бы девочке-подростку, а не взрослой девушке, Её робкие взгляды, которые она от него старательно и так бездарно прятала. А ещё ему нравилось, как она взрывается, отчитывая его, как встряхивает его, меняя саму его суть, подрывая основы, которые он сам в себе заложил. Его всегда смешили истории о том, что любовь меняет людей, и сейчас ему стало смешно. Никакая любовь и в нём ничего не изменила, его меняла Полина. Ради нее вдруг захотелось что-то изменить в своей жизни — впустить её в свой дом, в свои мысли. А она ушла, оглушительно громко хлопнув дверью, хотя, если верить её словам, он ей нравился. Наверное, он это заслужил. Вспоминая то, что он ей говорил и как поступал, эта мысль укреплялась в его сознании. «Вот же, со всей душой к человеку, а он оказывается куском говна!» Совсем негромко сказал Алексей, думая о своём бывшем друге. Дан подумал, что Полина могла бы сказать про него то же самое. И все-таки права была Агата Кристи. Худшие из мужчин вызывают интерес у лучших женщин.